«Сказка о рыбаке. Халифе. Ночи 831 845 -е». Рассказывают также, начала новую сказку Шахразада, что был в древние времена и минувшие века и годы в городе Багдаде человек-рыбак по имени Халифа. И был этот человек бедный по состоянию, который никогда еще в жизни не женился. И случилось в один день из дней, что он взял сеть и отправился с нею по обычаю к реке, чтобы половить раньше рыбаков. И, придя к реке, он подпоясался, подоткнул платье и подошел к реке, и, развернув свою сеть, закинул ее в первый раз и второй раз, но в ней ничего не поднялось. И он закидывал ее до тех пор, пока не закинул десять раз, и не поднялось в ней совсем ничего. И стеснилась грудь рыбака, и смутились мысли его. И он воскликнул: Прошу прощения, у Аллаха Великого, кроме которого нет Бога живого самосущего, и возвращаюсь к Нему нет мощей силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого, чего хочет Аллах, то бывает, а чего не хочет Он, то не бывает. Надел от Аллаха велико наславен, и, и когда дает Аллах рабу, не отказывает ему никто, а когда отказывает Аллах рабу, не дает ему никто. И потом, отохватившего его великого огорчения, он произнес такие два стиха. когда поражает рог своей превратностью. Терпение ты готов, и грудь для него расправь. Поистине ведь Господь миров своей щедрости и милости после горя даст облегчение. И он посидел немного, размышляя о своем деле, и склонил голову к земле, а потом произнес такие стихи. «Терпи сладость дней, терпи и горечь их, и знай, Аллах всегда достигнет дел своих». Ведь, похоже, ночь огорчения на нарыв порой, и вожусь я с ним, пока удастся проткнуть его. Проходят часто превратности над юношей и кончаются, и ему на ум не приходит вновь. И потом он сказал про себя, «Брошу еще этот раз и положусь на Аллаха. Может быть, он не обманет моей надежды». И он подошел и бросил сеть в реку, размахнувшись на длину руки, и свернул веревки, и подождал некоторое время, а потом он потянул сеть и нашел ее тяжелой. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речь.